Эдиард Киплинг Садовник Гроб до да суда Господня Один мне стражей был Но Бог взглянул сегодня И камень отвалил Явился ангел грозный Сей день, сей час пробил Мои узрел он слезы И камень отвалил Вся деревня знала, что Хелен Террелл неизменно блюдет свой долг по отношению к кому бы то ни было, и уж тем более по отношению к злосчастному отпрыску своего единственного брата. Вся деревня знала и то, что Джордж Террелл с молоду был суровым испытанием для своей семьи. Так что никто не удивился, узнав, что после многочисленных попыток начать жизнь заново, которые неизменно заканчивались крахом, он, инспектор полиции в Индии, спутался с дочкой какого-то отставного сержанта и убился, упав с коня, за несколько недель до того, как она родила. Милостью Божией батюшка и матушка Джорджа уже скончались, и хотя Хелен, свободная 35-летняя женщина, вполне могла бы попросту умыть руки и позабыть обо всей этой неприятной истории, она весьма благородно взяла это на себя, несмотря на угрозу легочного заболевания, которое заставило ее переехать на юг Франции». Она устроила переезд младенца вместе с нянькой из Бомбея, встретила их в Марселе, выходила ребенка после приступа детской дизентерии, которую он подхватил по небрежности няньки. Няньку пришлось уволить. И вот, наконец, исхудавшая и измученная, но победившая, поздней осенью привезла малыша, уже совершенно здорового, к себе домой в Гэмпшир. Все эти подробности были известны всем, потому что Хелен была прозрачна как стекло, Она всегда держалась мнения, что любые попытки замять скандал только пуще его раздувают. Она открыто признавала, что Джордж всегда был паршивой овцой в их семействе. Однако же, если бы мать стала настаивать на своем праве оставить ребенка себе, дело обернулось бы много хуже». По счастью, судя по всему, люди этого круга за деньги готовы почти на все. И поскольку Джордж при любых затруднениях всякий раз обращался к сестре, сестра сочла себя вправе, и все подруги ее поддержали, порвать все связи с семейством отставного сержанта и предоставить ребенку все возможности. Для начала его отнесли в церковь, и приходской священник окрестил младенца, дав ему имя Майкл. Хелен, насколько она себя знала, детей никогда не любила, однако же к Джорджу она всегда была очень привязана, невзирая на все его недостатки, и обнаружила, что у маленького Майкла ротик точь-в-точь, точь, как у его отца. Для начала этого было довольно. На самом деле и лоб Майкла, широкий, низкий, хорошо очерченный и широко расставленные глаза были чисто терловские, а рот у него был, пожалуй, и покрасивее семейного. Но Хелен, которая не хотела признавать ничего хорошего за его материнской линии, клялась, что Майкл со всех сторон чистый террел, а поскольку возразить было некому, на том и сошлись. Прошло несколько лет, и Майкл прочно занял свое место среди деревенских жителей, такое же законное, как то, что всегда принадлежало Хелен. Бесстрашный, степенный, довольно миловидный мальчик. Шесть лет он спросил, отчего ему нельзя звать Хелен мамочкой, как делают другие мальчики со своими матерями. Она объяснила, что она ему не мама, а всего лишь тетушка, а тетушка не совсем то же самое, что мамочка, но что он, если хочет, может называть ее мамочкой перед сном. Это будет такое ласковое прозвище только между собой. Майкл очень добросовестно хранил тайну, но Хелен, как обычно, рассказала обо всем подругам. Когда Майкл об этом узнал, он пришел в ярость. «Зачем ты им сказала? Зачем? Ну зачем ты им сказала?» Выпалил он, когда буря начала сходить на нет. «Потому что лучше всегда говорить правду», отвечала Хелен, обнимая мальчика, который содрогался всем телом, лежа на кроватке. «Ладно, но когда правда плохая, говорить ее некрасиво». «Ты так думаешь, мой милый?» «Да, я так думаю. И теперь...» Она почувствовала, как детское тельце напряглась и застыла. «Теперь, когда ты всем все рассказала, я больше не буду называть тебя мамочкой, даже перед сном». «Но разве это не жестоко?» – тихо спросила Хелен. «А все равно, все равно, ты мне сделала больно внутри, и я тебе тоже так сделаю. Я тебе буду делать больно всю оставшуюся жизнь, вот». «Ох, милый, не надо, не надо так говорить. Ты просто не понимаешь, что...» «Буду, буду, буду! А когда я умру, я тебе сделаю еще хуже. Слава богу, дорогой мой, я умру задолго до тебя». «Ха, как говорит Эмма, никогда не знаешь, как повезет». Майкл наслушался разговоров пожилой плосколицей служанкой Хелен. «Мальчики часто умирают, вот и я умру. Тогда будешь знать». У Хелен перехватило дыхание, она встала и пошла к двери, но вопль «Мамочка, мамочка!» заставил ее вернуться, и они оба долго рыдали вместе. В 10 лет, проучившись два триместра в подготовительной школе, Майкл с чего-то решил, что его общественное положение не вполне законно. Он пристал с этим вопросом к Хелен, с семейной прямотой, отметя все ее попытки ответить уклончиво. «Ни единому слову не верю», — весело сказал он под конец. «Если бы мои родители были женаты, люди бы такого не говорили». «Ну ты, тетушка, не переживай. Я уже все нашел про таких, как я. И в истории Англии, и в отрывках из Шекспира. Взять хотя бы Вильгельма Завоевателя для начала. И, в общем, их там еще куча целая. Первосортные были ребята. И для тебя же не важно, что я, ну, это самое, верно?» «Можно подумать, для меня хоть что-то...» — начала она. «Ну и все. Не будем больше об этом говорить, раз ты от этого плачешь». И больше он об этом по собственной воле не упоминал ни разу. Но когда два года спустя он ловко ухитрился подхватить корь на каникулах и температура у него подскочила выше 104, он только об этом и твердил, пока, наконец, голос Хелен, пробившись сквозь горячечное забытье, не убедил его, что ничто на свете не заставит ее относиться к нему хуже, чем раньше. «104 градуса по Фаренгейту соответствуют 40 градусам по Цельсию». Триместры в школе Майкла и чудесные рождественские, пасхальные и летние каникулы сменяли друг друга, все разные и прекрасные, как драгоценные бусины на нитке, и Хелен дорожила ими, как самоцветами. В положенный срок у Майкла завелись свои интересы, которые развивались своим чередом и сменялись новыми, но его привязанность к Хелен оставалась неизменна и только росла с годами. Она отвечала ему всей любовью, сколько уж в ней ее было, и всей мудростью и деньгами, какими владела. И поскольку Майкл был не дурак, война забрала его себе в самом начале того, что могло бы быть самой многообещающей карьерой. В октябре он должен был поступить в Оксфорд. Ему дали стипендию. В конце августа он уже собирался было присоединиться к партии вчерашних школьников, которые первыми ринулись в бой и все полегли. Но командир их школьной военной кафедры, где Майкл почти год был сержантом, перехватил его и отправил с офицерской комиссии в батальон, такой навехонький, что половина из них все еще ходила в довоенной красной форме, а вторая половина наживала менингит, в повалку в промокших палатках. Хелен была в шоке от идеи, что мальчик пойдет в регулярную армию. «Но это же у нас семейная!» – рассмеялся Майкл. «Ты что, хочешь сказать, будто до сих пор веришь в эту старую историю?» – спросила Хелен. «Эмма, ее служанка, уже несколько лет как померла. Я же тебе клялась и готова поклясться снова, что ничего такого не было. Все в порядке». «Ой, да меня это не волнует». «Никогда не волновало», – мужественно ответил Майкл. Я просто хотел сказать, что теперь я быстрее окажусь в гуще событий, как мой дед». «Не надо так говорить. Ты что, боишься, что это все так скоро закончится?» «На это надежды мало. Знаешь же, что как говорит». Имеется в виду фельдмаршал Китченер, военный министр Великобритании на момент начала Первой мировой войны. Он с самого начала предупреждал, что следует готовиться к тяжелой многолетней войне. «Ну да». «Но наш банкир мне говорил в понедельник, что дольше Рождества все это никак не затянется, по финансовым причинам. Надеюсь, что он прав, но наш полковник, а он из кадровых военных, говорил, что это надолго». Батальону Майкла повезло в том смысле, что благодаря счастливому случаю, который подразумевал даже несколько отпусков, их направили на оборону побережья среди неглубоких окопов в Норфолке, откуда их перебросили на север, стеречь вход в залив Ферд оф Форд, где стоит Эдинбург. И, наконец, несколько недель кормили безосновательными слухами о каком-то удаленном месте службы. Но в тот самый день, как Майкл должен был встретиться с Хелен и провести с нею целых четыре часа на какой-то узловой станции, их вдруг спешно отправили на фронт, чтобы восполнить потери после битвы при Лосе, и он только и успел послать ей прощальную телеграмму. Во Франции батальону вновь улыбнулась удача. Их разместили вблизи Ипрского выступа, где они и вели жизнь достойную и невзыскательную, пока все готовились к битве на Сомме а когда началась сама битва, они наслаждались покоем секторов Армантьера и Лавантии. Обнаружив, что они благоразумно относятся к обороне собственных флангов и умеют окапываться, Мудрый командующий из из своей собственной дивизии под предлогом помощи в прокладке телеграфных линий использовал там и сям в районе Ипра. Месяц спустя... Как раз после того, как Майкл написал Хелен, что ничего особенного не происходит, а потому и тревожится не о чем, в одно туманное утро, откуда ни возьмись, прилетел осколок снаряда и убил его на повал. Следующий снаряд разворотил основание того, что когда-то было стеной сарая, и накрыл тело, да так чисто, что никто, кроме специалиста, даже и не заподозрил бы, что здесь случилось нечто нехорошее. К тому времени деревня уже привыкла иметь дело с войной и разработала целый ритуал для подобных новостей, как это свойственно англичанам. Когда почтальонша дала своей семилетней дочке казенную телеграмму, чтобы та отнесла ее мисс Террел, она заметила, обращаясь к садовнику священника. «Ну вот, и до мисс Терл очередь дошла». «Но он протянул дольше многих», — ответил он, вспомнив своего сына. Девчушка прибежала к дверям дома, рыдая в голос. Мистер Майкл частенько угощал ее конфетами. Сама Хелен поймала себя на том, что чрезвычайно тщательно задергивает шторы одну за другой и строго говорит каждый по очереди. «Пропал без вести? Значит, убит». Потом она заняла свое место в тоскливой процессии, которой положено миновать череду неизбежных бесполезных эмоций. Священник, разумеется, советовал не терять надежды и предрекал в самое ближайшее время весточку из лагеря для военнопленных. Подруги одна за другой рассказывали совершенно правдивые истории, но всегда не о себе, а о каких-то других женщинах, которым после многих месяцев молчания наконец-то удалось чудом обрести своих пропавших. Иные настаивали на том, чтобы она непременно обратилась к секретарю какой-то очень надежной организации, что сотрудничает с филантропами из нейтральных держав, которые дескать могут добыть точные сведения даже от самых скрытных гуннов, ведающих военнопленными. Хелен послушно писала и подписывала все, что ей советовали и подсовывали. Как-то раз, когда Майкл был в отпуску, он водил ее на фабрику по производству боеприпасов, где она видела, как снаряд из металлической заготовки превращается в почти что готовое изделие. Ее тогда поразило, что злосчастную железяку буквально ни на миг не оставляют одну. «И вот теперь из меня изготовляют безутешную родственницу», — говорила она себе, собирая бумаги. В должный срок, когда все организации глубоко или искренне посожалели о том, что ничем не могут и так далее, что-то внутри у нее сломалось, и все чувства, не считая благодарности за то, что ее оставили в покое, сменились, в конце концов, благословенной апатией. Майкл погиб, весь ее мир застыл на месте, и все потрясение этой остановки обрушилось на нее». Теперь же она стояла на месте, а мир двинулся дальше, но ее это не заботило, все это совершенно ее не трогало. Она понимала это потому, с какой легкостью она упоминала в разговорах имя Майкла и как склоняла голову под нужным углом, выслушивая сочувственное бормотание». С благословенным осознанием этого облегчения перемирие со всеми его колоколами разразилось у нее над головой и прошло незамеченным. К концу следующего года она преодолела физическое отвращение к живым и возвратившимся юношам, так что она уже могла пожимать им руки и желать им всего самого наилучшего почти что искренне. Никакие последствия войны, будь то государственные или личные, совершенно ее не интересовали. Однако же она, будучи бесконечно далека от всего этого, заседала в различных комитетах по оказанию помощи ветеранам и высказывала собственное мнение, она слышала себя своими ушами, относительно того, где именно надлежит устроить деревенский военный мемориал. А потом ей, как ближайшей родственнице, пришло официальное уведомление, а с ним адресованное ей письмо, написанное химическим карандашом, серебряный жетон и часы. Все это означало, что тело лейтенанта Майкла Террела найдено, опознано и перезахоронено на третьем воинском кладбище в Хагензееле. Буква, обозначающая ряд и номер места, в ряду прилагались. И вот Хелен снова очутилась на конвейере, в мире, населенном взбудораженными и сломленными родственниками, окрыленными уверенностью, что на земле наконец-то есть алтарь, на который они могут возложить свою любовь. Они вскоре объяснили ей и наглядно продемонстрировали при помощи расписаний, как легко, практически без ущерба для всех жизненных планов, можно съездить и повидать его могилу. «А представьте», — говорила жена священника, «если бы он погиб в Месопотамии или хотя бы в галиполе Страдания, причиненные необходимостью пробудиться к чему-то вроде новой жизни, заставили Хелен миновать Ла-Манш, И там, в новом мире ускоренного времени, она узнала, что до третьего кладбища в Хагензееле очень удобно доехать дневным поездом, который приходит как раз к утреннему пароходу. А не далее, чем в трех километрах от самого Хагензейле, есть удобный небольшой отель, где можно прекрасно переночевать и с утра уже на кладбище. Все это Хелен выяснила у главного начальства, которое обитало в сарайчике с досокой рубероида на окраине разоренного города, где была одна известковая пыль, да развеянная ветром бумаги. — Да, кстати, — говорил чиновник, — могилу свою вы же знаете? — Да, спасибо, знаю, — ответила Хелен и показала ему ряд и номер, напечатанные на собственной пишущей машинке Майкла. Чиновник уже собирался отыскать ее в одной из множества своих книг, но тут крупная тетка из Лангшера влезла между ними, умоляя помочь ей отыскать сына, который был капралом в тыловиках. «Настоящее-то его имя Андерсон», — всхлипывала она, — «но он же из почтенной семьи, поэтому в армию записался как Смит, а погиб он в начале пятнадцатого под Дики Бушем». «Номера его у нее нет, и какой из двух имен данных прикрещений он использовал, она не знает, но ее туристический билет Кука сгорит в конце пасхальной недели, и если она до тех пор не найдет своего сыночка, она с ума сойдет». С этими словами она упала на грудь Хелен. Но тут из маленькой спальни, примыкающей к кабинету, вышла жена чиновника, и они втроем сумели уложить тетку на кровать. «С ними такое часто бывает» сказала жена чиновника, распутывая туго затянутые завязки чепчика. «А вчера она говорила, что его убили при хуге». «Вы точно знаете свою могилу? Это огромная разница». «Да, спасибо», — ответила Хелен и поспешно ушла, пока тетка на постели не принялась причитать снова. Она попила чаю в переполненном деревянном сооружении в розово-голубую полосочку с фальшивым фасадом и еще глубже погрузилась в этот кошмар. Расплачивалась она вместе с крепкой простолицей англичанкой, которая услышала, что она справляется про поезд в Хагензееле и вызвалась ехать вместе. Я сама в Хагензееле еду, объяснила она. Только не на третье кладбище, мне нужно на сахарный завод. Теперь он называется Ля Розьер. Это как раз к югу от Хагензееле 3. А вы номер в отеле заказали? Да, спасибо, я телеграфировала. «Да, это хорошо. А то бывает там переполнено, а в других местах не души. Но в старом золотом льве сделали ванные. Золотой лев — это отель к западу от сахарного завода. И, к счастью, народ отчасти схлынул туда». «Я-то тут ничего не знаю. Я здесь впервые». «А, вот оно что!» «Я уж девятый раз тут со времени перемирия. Я-то не для себя езжу. Я никого не потеряла, слава тебе Господи. Но у меня, как и у всех, дома куча друзей, у которых кто-то погиб. Вот я и езжу. Я обнаружила, что им вроде как легче становится, если кто-то, ну, вроде как приглядывает за этим местом и потом им рассказывает. И можно еще сфотографировать для них. У меня тут целый список, кого навестить». Она нервно хохотнула и похлопала кодек, висящий у нее через плечо. «В этот раз у меня два или три человека на самом сахарном заводе и еще много других на кладбищах по всей округе. Я их набираю и систематизирую, вы понимаете? И когда наберется достаточно поручений в одной местности, чтобы стоило за это браться, тут я и еду их навещать. Это в самом деле утешает людей». «Да, наверное», — ответила Хелен, содрогнувшись. Они сели в маленький поезд. «Ну, еще бы! Ой, у нас места у окошечка, правда здорово? А иначе бы ведь они не просили это сделать, верно? Вот у меня тут не то двенадцать, не то пятнадцать человек в списке». И она снова похлопала свой кодок. «Надо будет вечером их перебрать». «Ой, совсем забыла. А у вас-то кто?» «Племянник», — ответила Хелен. «Ну, я его очень любила». «О, да. Я вот иногда думаю, а они вообще помнят о нас после смерти». «Вы как думаете?» «Ой, я не знаю. Я как-то не решаюсь думать о таких вещах», — сказала Хелен, борясь с искушением заслониться от нее руками. «Ну да, может, так оно и лучше», — ответила женщина. «Наверное, само по себе чувство потери достаточно мучительно. Что ж, не стану вас больше беспокоить». Хелен была очень рада, что отделалась от нее, но когда они приехали в отель, миссис Скарсворд, они представились друг другу, настояла на том, чтобы ужинать за одним столиком, а после ужина в тесной чудовищной гостиной, полной разговаривающих в полголоса родственников, принялась подчивать Хелен своими поручениями, рассказывая о погибших, о том, откуда она их знает и об их близких. Хелен терпела почти до половины десятого, потом сбежала к себе в номер. Почти тотчас же в дверь постучали, и вошла миссис Скарсворт, сжимая в руках свой чудовищный список. «Да, — Да-да, знаю, знаю, — сказала она, — я вам до смерти надоела. Но я вам хочу кое-что сказать. Вы... вы ведь не замужем, верно? Тогда вы... может, вы и не поймете. А, неважно, мне просто необходимо кому-то сказать, я так больше не могу». «Прошу прощения, но...» Миссис Скарсворд привалилась спиной к закрытой двери, молча пожевала губами. «Минуточку, ладно?» сказала она. «Вот эти все мои могилы, про которые я вам сейчас рассказывала, ну, вы понимаете, ну вот, это и в самом деле поручение, по крайней мере, часть из них». Ее глаза блуждали по комнате. «Какие странные обои у них тут в Бельгии, вы не находите?» «Так вот, клянусь, это и в самом деле поручение, но среди них есть один человек, вы понимаете? И он... он мне был дороже всего на свете, вы понимаете, да?» Хелен кивнула. «Дороже всех вообще! Ну и, конечно, так не должно было быть. Между нами не должно было быть ничего общего. А было и есть». «Вот потому я и навещаю все эти могилы». «Вот и все». «Ну зачем вы мне-то это рассказываете?» В отчаянии бросила Хелен. «Да потому что устала я лгать, вот что! Устала лгать, вечно лгать, год за годом. А когда я не лгу, мне приходится притворяться, приходится думать лживые мысли, постоянно». Вам не понять, каково это. Он был для меня всем, чем не должен был быть. Единственным настоящим, единственным, что у меня было за всю мою жизнь. Мне приходится делать вид, что его не было. Мне приходилось следить за каждым словом, продумывать наперед, что я буду врать дальше. И так годы и годы. «И сколько же лет?» Спросила Хелен. «Шесть лет и четыре месяца до того, и...» Два года и девять месяцев после. Восемь раз я к нему ездила. Завтра будет девятый, и я... Я не могу больше ездить к нему так, чтобы никто в целом мире об этом не знал. Я хочу честно поговорить хоть с кем-то, прежде чем я уеду, понимаете? Не во мне же дело. Я никогда не была правдивой, даже девчонкой. Но это просто недостойно его. И вот я... Мне... «Мне было просто необходимо все рассказать вам. Я просто не могу больше молчать. Не могу. Не могу!» Она вскинула сцепленные руки почти на уровень рта, а потом резко уронила их, не расцепляя, распрямив на всю длину. Хелен потянулась, схватила ее за руки, припала к ним лбом и пробормотала. «О, боже мой! Боже мой!» Миссис Скарсворд подалась назад. Лицо у нее пошло пятнами. «Господи!» — сказала она. «Так вот, как вы к этому относитесь!» Хелен не могла произнести ни слова. Женщина ушла, но Хелен еще очень долго не могла заснуть. На следующее утро миссис Скарсворд с раннего утра ушла по своим поручениям, и Хелен в одиночестве пошла на третье кладбище. Кладбище все еще строилось и на пять или шесть футов возвышалось над щебеночным шоссе, которое шло вдоль него на протяжении сотен ярдов. Трубы над глубокой канавой служили входами через недостроенную стену. Хелен поднялась по земляным ступенькам, выложенным досками, и в один миг увидела перед собой все многолюдное кладбище. «У нее перехватило дыхание». Она не знала, что на или 3 лежит уже двадцать тысяча погибших. Все, что она видела, это беспощадное море черных крестов с крохотными табличками из штампованной жести, приколоченными сикось накость Она не различала в их сплошной массе никакого порядка, никакой организации, ничего, кроме сплошных зарослей по пояс высотой, точно бурьян, прибитый морозом, которые хлынули ей навстречу. Она пошла вперед, свернула налево, потом направо, беспомощно гадая, как же тут своего-то отыскать, далеко впереди виднелась полоса чего-то белого». Это оказался ряд из двух или трех сотен могил, на которых уже установили могильные плиты, посадили цветы, там зеленела посеянная трава. Там в конце рядов виднелись отчетливо высеченные буквы, и Хелен, сверившись со своей бумажкой, поняла, что искать надо не там. За рядом надгробий стоял на коленях мужчина, очевидно садовник, потому что он укреплял во взрыхленной земле какой-то саженец. Когда Хелен подошла ближе, он встал и, без долгих разговоров, даже не поздоровавшись, спросил «Вам кто нужен?» «Лейтенант Майкл Террелл, мой племянник», — медленно ответила Хелен, слово в слово повторив то, что говорила уже много тысяч раз. Человек поднял глаза, посмотрел на нее с безграничным состраданием, а потом повернулся от свежепосеянной травы к ногим черным крестам. «Идемте со мной». «Сказал он, я покажу, где лежит ваш сын». Когда Хелен уходила с кладбища, она обернулась в последний раз. Вдалеке она увидела того человека, который склонялся над своими саженцами. Увидела и ушла прочь, думая, что это садовник». Редиард Киплинг. Садовник. Читал Владимир авор